Глава десятая. Хорошие рельсы такие. Широкие. Кайф. Где тут моя деревянная каска? Эй. Три завороженных гнома стояли на месте и смотрели, как сравнительно узенький туннель резко превратился в один из ходов в гоблинский термитник. Пару слов и из одного конца этого туннеля такое количество гоблинов поперло, что под землей резко стало почти невозможно дышать. «А что это они делают? Тачку?» «Ага. Много тачек. Ага. Больших тачек. И с окнами?» «Ага. Куда понесли, придурки? Это випложе, тащите к голове поезда!» «Понял, атаман!» Кто бы мог подумать, что стоять и гавкать — такая утомительная работа. «Кто такие? Ноньки? Говно сделали!» С такими колесами нас на повороте о стен размажет. Ну-ка пошли и посмотрели, как нормальные гоблины колеса делают. И -и. «Есть, атаман!» «На жопу сесть! Колеса переделать!» «Жопу переделать?» «Нет, жопу оставить! Колеса переделать!» «Есть колеса к жопе переделать!» «О, что-то я устал...» «Эй, почему второй вагон так болтается, хотя мы еще никуда не поехали?» Форчманите кто-нибудь на сцепку, да посильнее. А то половину личного состава потеряем. Госпожа Шустрая, извольте пройти ко второму вагону. О, атаман, я не хочу к вагону. Не волнуйся, дорогая. Мы вонючего где-то в конце состава привязали. Ну, ладно. А порулить дадут? Кто знает. Дорога, дорога, осталось немного. Эй! Бородатый коротышка прижался к стене, чтобы его ненароком не зашибли, но во все глаза наблюдал за гоблином в деревянной каске, который залез на только что сколоченный из говна и палок тележку и, не приставая, что-то орал. Но «Ну ко все разом построились как-нибудь поприличней!» Длительная суматоха вообще не давала гномам что-либо сделать. Очередной выкрик вождя гоблинов породил настоящий хаос. Все кишащие по туннелям гоблины резко засуетились и выстроились в относительно ровные ряды позади странных, стоящих на путях, огромных тележек. «Эй, зеленый!» Осторожно окликнул он главного гоблина, нервно сглотнув. С одной стороны рядом с ним, наконец-то, стало немного попросторней, чтобы он мог хотя бы вздохнуть. С другой, дышать ему было очень сложно, как он увидел, что кишащие, как тараканы-гоблины, только что по одному приказу резко построились, как какая-нибудь армия. Вооруженные оружием и в полной экипировке, словно они на войну собрались. «Это...» — протянул он, выискивая нужные слова. «А они что? Все поедут». «Ага», — непринужденно кивнул тот, расплываясь в улыбке. «Матушка-Земля! Что...» «Боже, я натворил!» Зашептал тот, вспомнив слова гоблина, про то, что он еще сильно об этом пожалеет. «Ну, красавцы!» Ухмыльнулся я, смотря настроенно в сратые ряды ждущих веселья ополченцев. «Атаман!» Вскинул руку один из моих доверенных парней. «Иду не погрузили!» «Ага, сейчас погрузим!» Кивнул я глумливо, посмотрев, на трех стремительно бледнеющих бородатых карликов. «Зеленый? Может, не надо?» «Шутка!» — ухмыльнулся я. «Не будем вас грузить, вип-ложи поедьте. Там даже ремни безопасности есть». А он что такое ремни безопасности?» «Да не парься, на всех вас их делать слишком долго!» Отмахнулся я от вопроса очередного гоблина. Задрал голову и упер руки в бока с довольным видом. Значит так, слушаем технику безопасности. Рожи под колеса не суем, летящие камни зубами не ловим, если, конечно, вам это очень не надо. Кому посрать, смотрите, чтобы каким сучком вам днище не вырвало. Остановки вряд ли будут. Так что если кто выпал, то он кретин. Если кретин — это ты, тогда идешь пешком. Можно назад, но там зима и холодно, так что лучше вслед за нами. Как-нибудь до да выйдешь всем ясно <смех> отлично рявкнул я иду в последний вагон погрузить только смотрите чтобы привязанное там чудовище к ней не добралось а затем занимаем места согласно купленным билетам. <смех> гогот такое что сейчас потолок обвалится ну да ладно нужно бы его еще и заминировать на всякий случай вместе со всем туннелем в теории ведь эти парни Союзники людей, верно? Раз так, то мы с ними в теории враги. А раз первые их представители на нас полезли, то откладывать проблему, только все усугублять. Терпеть не могу стоять в позиции обороняющихся. Особенно, когда против тебя такой непредсказуемый и малопонятный противник. Появляются из-под снега, как подснежники, в любом месте, в любой момент времени. Было бы их больше да парочка штук поумнее, мы бы тут изрядно натерпелись. Однако одна дорога — это хорошо. Как приятно, что они имели глупость ее нам показать. Просто заедем к ним в логово и посмотрим, что они из себя представляют. Будут дурить, перебьем там всех нахрен. Еду погрузили? Да, атамон. Искусство? Искусствоведы! Здесь атамон. Ага, отлично. Без ноги в багажном отделении валяется, я видел. Шустрая? У руля, атаман! Кто это тебе позволил? Так, ладно. Отряд снабжения! Вооружить всех веслами! Эй, зеленый!» Очень странно взъерошенного вида гном осторожно подошел к громко горланищему гоблину и подергал его за край доспеха, словно смущающаяся девочка. «А это?» спросил он, кивнув головой в сторону загружающихся в поезд гоблинов. «А их это, много?» «Кто знает?» — ответил тот, непринужденно пожав плечами. «Ты не знаешь?» «Мужик, мы же гоблины!» — выдал тот, посмотрев на кротышку сверху вниз. «Нас сегодня столько, завтра столько. Как именно я их пересчитывать должен?» «Ну?» — выдохнул тот, переваривая услышанное и переместив взгляд на здоровенные телеги, появившиеся на рельсах всего за день. Пусть он и видел, как их собирают. Вопросов это вызывало куда больше, чем давало ответов. «А мы... это...» «Это?» — кивнул гоблин, понебратски похлопав этого парня по плечу и непринужденно затолкав его в одну из таких тележек. «Уже почти поехали!» «А... а толкать кто будет?» — решил уточнить тот. «В смысле кто?» — приподнял бровь, удивленный этим вопросом, гоблин. «А весла нам, по-твоему, нахрена?» «Нахрена?» «Весла?» — медленно повторил гном с абсолютно тупой рожей. Повернул голову, выискивая поддержки у своих собратьев, но те резко сделали вид, что они вообще ничего не слышали и просто камешками под землей любуются. Просто педали на всех делать слишком долго. Весла тоже сойдут. Да был гоблин с умным видом. Смотри, какой в шахте воздух спертый. Хоть топором руби. Зелёный, клянусь, бородой моей бабушки. Меня только гоблины интересуют. Тут же оборвал его тот, заталкивая всех троих кротышек в набитый до верху вагон. Не очкуй. Я так сто раз делал. С обеих сторон от центрального туннеля были небольшие лавочки, на каждой из которых... Умещалось два гоблина, и все как один, они были вооружены короткими деревянными веслами. В самом вагоне было светло, так как по центру болталась прихлобученная к потолку спертая гномов небольшая керосинка. Ряды ухмыляющихся рабов сидели в трюме подземной галеры, с улыбкой ожидая приказа своего вождя. «Ну что?» – загрохотал тот, подняв голос так… Чтобы его слышали во всех вагонах этого подземного состава. И раз прозвучала команда, а ряд связанных и стоящих на путях вагонов тут же ощетинился из окон крохотными веслами. И два и несколько сотен добровольных рабов тут же выпрямили руки и почти одновременно рванули именно себя, сидя спиной к голове этого состава. Весь подземный поезд, который мгновение назад просто стоял неподвижной грудой дерева, тут же сорвался с места с такой силой, будто ему в спину прилетел тысячетонный молот. Даже главный гоблин, который просто стоял и ухмылялся в центре вагона, тут же оказался в его конце, со всей силой шарахнувшись затылком о деревянную стену, а три ошалевших коротышки едва не повлетали из окон. Захохотал тот, схватившись одной рукой законную раму, скакнувшего на рельсах вагона, а второй за бороду, вылетевшего наружу половины туловища карлика. «Я ж говорил! Мать зеленых! Мой тебя черт туда, гоблин, да?»